«Мы изменяем мир, мир изменяет нас». Диалог с Коркиным. Не так давно вычинки Стариколович высказали мысль, что реализм современной литературы ныне отличен от реалистических повествований прошлого, как евклидова геометрия от геометрии Лобачевского. Соблазна априори признать это ваше утверждение за безусловное слишком велик. Но, с другой стороны, что-то мешает согласиться с вами сразу и безоговорочно. Догадываюсь, что вас здесь настораживает? Вы, наверное, обиделись за Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. В самом деле, не утверждаю ли я, что современная литература, уже потому только что она современная, то есть датированная 70-ми годами XX -го века, превзошла или должна превзойти творение величайших художников слова, имевших несчастье жить раньше нас? Нет, не утверждаю. Вообще ставить вопрос о прогрессе искусства и литературы так, что иногда случается, неверно в принципе. Это ведет к схоластике, к праздному дискутированию. Например, заходит речь о влиянии средств информации, самого объема информации, методов научного исследования природы на художественное творчество, окончается все это сетованиями такого рода. «Знай, Бальзак, то, что знает современный человек, он бы...» Я, конечно, заостряю. Никто из рьяных апологетов прогресса искусства так прямо и откровенно не формулирует своих выводов. Но суть их, увы, такова. Совершенно очевидно, что живи Толстой сегодня, он писал бы по-другому. Но вот беда-то, Толстого нет. И Толстой есть. Есть уроки Толстого. Есть уроки великого искусства, и один из них тот, что мерой художественного таланта писателя является именно сила эмоционально-нравственного воздействия его искусства на людей. Француз, который плачет над толстым, или англичанин всей душой сопереживающий Чехову, разве не говорим мы с ними на одном языке, языке человеческого сердца и гуманизма? Нет нужды доказывать это. что современная литература социалистического реализма не могла бы развиваться, не опираясь она, на прогрессивные традиции мировой и в первую очередь русской классики XIX века с ее мощно разработанным психологизмом, глубочайшим нравственно-философским анализом человеческой души, высотой гуманистических идеалов, эстетикой реализма, но именно развиваться. Не сталкиваемся ли мы здесь с проблемой? Писать, скажем, под Толстого уже противопоказано. А как по-другому? Что дальше? Иногда это дальше может завести и впрямь далеко. Вот, например, немецкий экспрессионизм начала века объявил своим духовным отцом Достоевского и, соответственно, развил его идеи. Можно ли предугадать, какое еще направление в мировом искусстве Может возникнуть, скажем, из Толстого, что вычитают якобы из Чехова. Но ведь никому не запретишь любить того или иного писателя. Не прикажешь любить так, а не иначе. Я не вижу в этом ничего плохого. В творчестве каждого гениального художника есть все, потому что оно — целый и цельный мир, жизнь во всей ее полноте. Другое дело, если у великого писателя мы берем какую-то одну сторону или одну его идею, его творчество. И вот, непомерно увлеченные ею, возлюбив ее, незаметно для себя впадаем в крайность, которая и приводит подчас к потере цельности, к тому, что мир, изображенный классиком, предстает в нашем восприятии раздробленным, обедненным. Иными словами, происходит своего рода Добросовестная иллюзия. Каждый берет от большого художника то, что в силах взять, а заодно пытается порой навязать ему свое маленькое «я». Без этого субъективного момента очевидно не обойтись. Да, но существует еще великая объективная задача искусства. Сам Достоевский, например, говорил, что искусство существует за тем, чтобы при полном реализме найти в человеке человека. Согласитесь, звучит очень актуально: Открыть в человеке человека это и впрямь главное условие и содержание реализма. Эта цель никогда не будет снята и никогда не будет исчерпан реализм, поскольку не исчерпаем сам человек, побуждающий к подвигу, к творчеству, изменяющий мир и изменяющийся вместе с ним. Я говорю о реализме толстовского толка, Реализме, способном слить воедино в художественном образе изображаемого мира человека, общества, историю, будущее. Такой реализм – великая река человеческого познания и поэзии, которая несет нас в космический океан, в поражающее воображение незнаемое, в глубины человеческой души, бесконечной, как Вселенная. Самым главным событием своей творческой жизни в прошлом году я считаю встречу с Луи Рагоном, подарившим мне праздник. Мы провели прекрасный вечер. Я, кажется, впервые и по-новому увидел этого мудрого человека, почувствовал его необыкновенную душевную щедрость. Одно мне особенно крепко запало в память. Он сказал, что современное искусство в литературе возвращается к реализму, что нет иных путей. Ибо здесь корень правды и красоты. Эти слова в устах Арагона, большого писателя, прошедшего сложный и напряженный путь творчества, необыкновенно весомы и значительны. Вы, Ченгист как будто спорите с каким-то иным пониманием реализма. Это действительно так. Я лично против так называемого утилитарного бытового реализма, Замыкающего человека в скорлупе обыденности, что выражается будто бы в правдоподобии, многословии, сотолоке и хаосе ненужных деталей, фактографии, подавляющей творческую фантазию, воображение. Одним словом я бы назвал такой реализм репортерским. Его дел будто бы жизнь в форме унылой повествовательности типа «жили-были» и так далее.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 Именно это я подразумевал, говоря о совершенстве современного реализма, а не что-нибудь другое. Тем более не утверждаю, что современная литература, даже в лучших своих образцах, равна классике по силе выраженных ею идей и образов. Время покажет, на что оказались мы способны, отважившись на этот тяжкий и неизбежный путь поисков истины и красоты духа, со временем станет ясно. Что собственно удалось нам открыть на этом поприще познания действительности, на котором до нас трудились многие поколения великих художников слова, что нам удалось прибавить своего к вечному сказу человека о человеке, и тогда же обнаружится и то, что нам не удалось сделать, что оказалось не по силам, короче говоря, время всему судья. Но что мы сегодняшние писатели обязаны понимать, так это то, сколь велика и прекрасна перспектива, которая открылась перед литературой, всячески стремится постичь и выразить на языке современного реализма жизнь, духовный мир человека, не позволять себе какого-либо самоуспокоения, самодовольства, чем, к сожалению, мы порой грешим. Что скрывать? Мы еще нередко удовлетворяемся повторением пройденного, живем за счет процентов великого художественного наследия, открытий предшественников. Но открытие не может произойти волшебным образом. Для того, чтобы оно совершилось, нужно приложить духовные усилия целого поколения. Мне кажется поэтому, что одним из свойств современного реализма должно быть такое неизбывное напряжение нравственно-философского горения, страсти, тоски художника по идеалу, без чего невозможно открытие. То, что не удалось, скажем, сейчас, должно вдохновлять на новую книгу. Ведь за пределами книги обычно остается еще много такого, что живет в нас в ожидании своей формы, своего образного выражения. Но может ведь случиться, что какая-то проблема – Остро вас волнующее, но оставшееся за пределами книги так и не дождется своей формы, своего образного выражения в вашем творчестве. Что ж, может быть, мое ожидание передастся кому-то другому, кто-то выполнит его в своем слове, а чей-то замысел станет моим. Художник работает в одиночку, но каждый от каждого не отгорожен звуконепроницаемой стеной. Все вместе мы пишем одну книгу. Никто не может считать себя монополистом какой-то темы, которую он где застолбил первым, как ему кажется. Одна из важнейших нравственно-философских проблем – человек перед лицом мира. Как вам представляется, Чингис Тариколович, в достаточной ли мере глубоко ставится эта проблема в сегодняшней литературе? В настоящей. Подлинно реалистической литературе, будь это условно называемая деревенская проза Оставьева, Белова, Носова, Распутина, Военная, Бондарева, Быкова, Богомолова, Интеллектуальная, Катаева, Трифонова, несомненно. Герои этой прозы – люди страстного нравственного поиска, душевной красоты, достоинства, мужества, устремленности в завтрашний день. И таких людей будущего писателю сегодня нет необходимости придумывать, они приходят из жизни. Вот, например, Гагарин, человек-легенда, в котором реально воплотились самые фантастические чаяния землян, чьи личные качества стали вместе с тем строгой мерой личности человека 20 века вообще. Вольно или невольно современный писатель не может не соотносить духовный мир своего героя с опытом сердца и ума, добытого человечеством в его невероятно трудной дороге к звездам, к самому себе. Не этим ли, в частности, объясняется, что герой современной литературы может на равных обратиться к земле, к звездам, к теням забытых предков, И это не воспринимается как дань романтическому стилю. это, по-моему, новое качество современного реализма или напротив старое которое мы стремясь одно время быть педантично серьезными сугубо реальными реалистами забыли а вот теперь вспомнили ощутили потребность к нему вернуться кстати о тенях забытых предков признаюсь когда я пытался понять природу вашего творчества я должен был обратиться к поэзии к загадочным строкам пастернака о Весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет. Сначала меня смутило ироническое, как подумалось, запросто. Но ведь в этом запросто, то есть, как я понимаю поэта, в той раскованности, внутренней свободе, естественности, наконец, с какой Гамлет обращается к тени, ни на мгновение не сомневаясь в своем праве на такой шаг. И выразились потрясающая сила искусства гений Шекспира. Поэт может взять любую, самую невероятную ситуацию. Проблема в том, чтобы мы, читатели, ему поверили. Я думаю, и великие эпические произведения подтверждают это: что ничего по-настоящему значительного в искусстве невозможно создать без устремления к вершинам человеческого духа. Именно это. высоту человеческого духа важнее всего познать и раскрыть. Мне кажется, именно современный реализм поднял духовность на высшую ступень. Она – непременное условие художественного познания действительности, современности. По-моему, Леонид Максимович Леонов, приветствуя полет Гагарина, сказал, что человечество вышло в космос, чтобы увидеть себя со стороны. К чему это обязывает современный реализм, совершенно ясно. Мне кажется, Чингис Тарикулович, что, я бы сказал, небывалый интерес многих современных писателей, и ваш в том числе, к легенде, мифу, притче, есть также проявление духовности реализма. Безусловно. И вот что любопытно. Сказка «Седое прошлое» скорее всего открывается или, скажем так, доверяется человеку. в котором сильно чувство будущего. У вас это, например, безымянный мальчик, а еще раньше Толганай из материнского поля. Но если для мальчика естествен разговор с камнями, с деревьями, с рогатою матерью-оленихой, он сам, дитя природы, еще не покинувший ее лона, то взрослый, чтобы обратиться к земле, как будто должен сделать некое усилие. У Толгана, однако, это происходит совершенно свободно. Стало быть, мироощущение детства хранилось в ее душе как бы про запас. К чему я клоню? Я хочу понять, почему читатель, безусловно, верит в возможность такого диалога, в то, что земля отвечает человеку. Не это ли творческая проблема убедить читателя в достоверности необычного была для вас главной в процессе работы? Все дело в том, чем является для Толгана Земля. Это ее судьба, ее труд, ее любовь, ее святая вера. Земля не может не ответить. Это как раз при всей поэтической условности такого разговора вполне естественно. Если же говорить о наиболее сложной творческой проблеме, которую, как я теперь понимаю, мне предстояло разрешить, то она заключается в другом. Мне нужно было, чтобы я. не заставил Толганай заговорить, а чтобы она сама заговорила. И чтобы это ни в коей мере не умолило величия ее образа. Ведь, на мой взгляд, величие простых людей в том, что они умеют переносить страдания молча, переживают свою боль про себя. Но вот, Толганай заговорила. Значит, она не могла молчать?» «Да. Но заговорила-то она не ради себя». Вот это и важно было показать. То есть можно предположить, что самоотверженное бескорыстие первое условие характера человека, героя, который может заговорить, и заговорить так, чтобы мы его захотели слушать. Ведь людям нужно не всякое слово, и тем более не преждевременное, о чем говорит сама Толганай, или вы, Чингис Риколович? Это говорит. Опыт жизни глубоко любившего и много страдавшего человека. Духовный опыт, который я хочу понять и выразить. Опыт, который привел ее, простого, как мы привычно говорим, человека, к неизбежной необходимости постичь сложную правду жизни, вступив в поединок с чем-то неведомым, огромным и многоликим, порой непонятным для нее самой. чему далеко не всегда можно найти название. Вас, Чингис Тариколович, не беспокоило, что ваша героиня может потерпеть поражение в этом поединке? На что вы рассчитывали, обрекая ее, если хотите, на мучительные раздумья? На саму Толганай. Я был убежден, что высшее счастье мыслить доступно и для нее. Право на это счастье, которого народ был лишен веками, мы обрели в нелегкой борьбе за социальную справедливость, за достоинство человека. Конечно, самые глубокие мысли Толганай высказывает словами самыми простыми. Она не записной философ, но разве это умаляет ее житейскую мудрость? Мыслить и философствовать вообще, как известно, вещи принципиально разные. Экзюпери на этот счет заметил, что летчик думает самолетом. Вот именно. Крестьянин думает плугом, возделывая пашню для будущего урожая. Садовник думает садом, который принесет плоды будущим, незнакомым ему людям. Преодолеть, преобразовать действительность сегодня по силам только человеку с поэтическим восприятием реальности — способному создать свой образ мира, свою картину жизни. А именно это делают и крестьянин, и садовник, занятые как будто самыми обыкновенными житейскими хлопотами. Мы уже говорили о величии простых людей. А может быть, дело обстоит еще проще? Простых людей сегодня просто нет? Смотря что понимать под простотой. Для меня, несомненно, одно. Если вернуться к вопросу, о совершенстве современного реализма, то сама социально-философская концепция человека, человека-личности, сегодня не может строиться на основе арифметического восприятия действительности. И высшая математика реализма – это, по-моему, как раз подлинность поэзии, которую олицетворяют и несут герои современной литературы, думая сердцем. Добавлю. Выразить эти глубоко поэтичные сердечные думы героев современности нельзя без опоры на прошлое. Разве не поразительно, что зерно, пролежавшее тысячелетия в египетских пирамидах, дает колос? Поэтическое слово обладает не меньшей жизнестойкостью. И здесь полезно бывает заглянуть за крома. Известно, что древнее слово нередко оказывается и самым современным. Насколько я понимаю, здесь мы затрагиваем не только проблему словаря, но и проблему памяти. Говоря о древнем слове, я имею в виду слово не в узко-филологическом, а в широком, всеобъемлющем его значение. Слово вбирает в себя судьбы мира. И, конечно, говорить о слове значит говорить о том, что удержало в себе память человечества, память искусства. В таком случае память неизбежно будет означать и совесть, вне всякого сомнения. Живи и помни, вот, мне кажется, одна из нравственно-философских идей реалистического искусства, точно и строго сформулированная в названии известной повести Распутина. «Память. Мера человеческой личности. Ее духовности». Память — это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Это значит иметь мужество остаться наедине с собственной совестью, не заглушая ее голоса, не пытаясь уйти от ответа на ее настойчивые и нередко беспощадные вопросы. Такая высочайшая нравственная взыскательность героя отличает лучшие произведения современных писателей. Ею продиктован, я думаю, Берег Бондарева, в частности. Но ну, а если герою не в чем каяться, оправдываться или сводить счеты с неудавшейся жизнью, чем для него является память? Отвечу вопросом на вопрос. Каждый ли человек имеет возможность сегодня побывать в космосе? Разумеется, нет. И значит, для большинства людей останутся недоступными тайны раздания. открывающиеся космонавту, остались бы, если бы не память. Космонавт помнит то, что он видел, и как бы передает увиденное нам всем из рук в руки. Таким образом, память еще и крылья, дарованные человечеству. Это то, что поддерживает наши связи с миром, что помогает преодолеть текучку повседневности и подняться к высотам духа. Человек, у которого нет памяти, нет истории, нет духовной биографии, запечатленный в образах великого искусства, древних мифов, легенд, классики, обречен на духовную нищету. Он не готов к восприятию сложнейшей современной жизни. Сегодняшний реализм как раз одухотворен стремлениями вернуть человеку историю, цельность мира ощущения. развернуть перед ним необозримые духовные горизонты. Речь идет в конечном счете о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях непримиримости противоборствующих полярных сил, при остром столкновении идеологий сохранить и возвысить дух гуманизма. Только в этом случае человек оправдает себя, как мыслящее существо. И этот путь единственный, Другого не дано. Вы верите, что литература может повлиять на ход истории, на судьбу человечества? Как я мог бы писать, не веря в силу слова? Со всей страстностью утверждая идеи гуманизма, мы, писатели, обязаны раскрыть будущим поколениям прекрасные порывы души человека, героя современности. Писать о таком герое непросто. Здесь нужно слово самой высокой пробы. Это слово должно быть насыщено огромным душевным, интеллектуальным, философским смыслом, иначе не избежать плоскостного изображения будто бы реальной жизни. Не уйти от бескрылого бытовизма и натурализма с одной стороны и от сентиментализма, фальшивой романтизации с другой. Теоретически мы знаем, что такое мира таланта, знаем, что феномен вечности заключается в бессмертной красоте идеи духа, сокрытой в предмете искусства. Ваши слова. К чему обязывает современного писателя это знание? К созданию образов, которые потрясали бы воображение читателя, потрясали не ужасом, не изображением патологии, распада личности, а красотой жизни, человеческой души, которая открывается тому, кто ради любви к людям готов на самые трудные испытания, на трагедию. Если мы настоящие реалисты, если мы в самом деле продолжаем Гомера, Шекспира, Толстого, то перед нами неимоверно сложная задача средствами реализма открывать человека в человеке, создавать образ мира, сложного как никогда. Когда мы говорим о сложности сегодняшнего мира и жизни, о сложности самого человека, которую обязана отразить современная литература, то как это связано с проблемой читателя? Не кажется ли вам, что и читателю не вредно помучиться с автором, чтобы он, читатель, привыкал к сложному восприятию реальности, а заодно и к трудности стиля? Так, по крайней мере, считают некоторые критики. сложное восприятие реальности это одно, а неоправданно усложненный трудный стиль совсем другое. Культивировать последний ни в коем случае. Читатель не должен замечать усилий писателя, как он пишет, иначе это будет не чтение. Представьте человека, который потеет над книгой вместо того, чтобы открыть и зачитаться, как говорил Пушкин. Я могу уважать упорство такого читателя. который не отложит подобную книгу. Но вот что заставляет его потеть? Нежелание выглядеть отсталым, что ли, в собственных глазах, и не только в собственных? Или все-таки уверенность, что писатель в конце концов оправдает его доверие? А если нет? Для писателя, могу сказать, нет ничего хуже, чем разочарование в нем читателя. Но ведь не всякая книга легко читается. Как раз легко читаемые книги нередко и оказываются такой литературой, которая так же легко и забывается. Речь, разумеется, не о легком чтении. Чтение может быть процессом и очень напряженным, трудным, даже если угодно мучительным, когда читатель откладывает книгу, потому что не может читать дальше. Все мы встречали людей, которые не решаются, боятся просто-напросто читать Достоевского. Больно. Слова жгут душу, слепят. Трагический мир, созданный этим гением русской литературы, не всем по силам. Но это другое дело. Я хочу сказать, что усилия, которые затрачивает любой читатель, должны быть усилиями именно читательскими. Если идея, волновавшая писателя, не увлекает, не потрясает сначала как образ, не выразилась в живом конкретном характере, она ни за что не проникает глубоко в душу читателя. Читатель плачет-то не над идеей, а над судьбой героя, ставшего ему необыкновенно близким, родным. И над собой? Конечно. Короче, читатель сострадает или сорадуется герою, человеку, а не моим писательским усилиям. Но писатель тоже читатель. Он первый читатель своего произведения. Так что первые слезы за ним, не так ли? Лишь бы они не ослепили, не мешали смотреть суровой правде в глаза, которую я, если я писатель, обязан выразить со всей доступной для меня мерой понимания, чего бы мне это ни стоило. Главное, мне кажется, в процессе творчества это видеть жизнь героев, которых ты пытаешься изобразить во всей полноте и четкости очертаний, так сказать, держать их в фокусе вдохновения и еще чувствовать логику развития характера героя, быть готовым к тому, на что он окажется вдруг способен. Как вы, Чингис Тариколович, представляете логику развития характера, сюжета, стиля? любое дело, начинается с порога. Так и книга. Уж если решился на дорогу, ты должен идти вперед, преодолевая все преграды. Книга должна, по-моему, в процессе написания становиться все более зримой, вечной, что ли, а главное, поэтичной. Ведь поэзия — это высшая радость, радость познания тайны. Ты узнаешь, открываешь, казалось бы, в обыкновенной жизни что-то необычное. о чем минуту назад даже, может быть, не подозревал. И вот ты, обладатель красоты, мыслей или чувства, добытых тобой, доверившихся тебе, от этого действительно может стать друг боязно. Ведь невозможно думать, на что ты оказался способен, отважившись на тяжкий и неизбежный путь поисков истины и красоты духа. Что, собственно, удалось тебе открыть на этом поприще познания действительности, на котором до нас трудились многие поколения великих художников слова? Сами понимаете, сколь велика ответственность. Отсюда и страх, который наряду со счастьем творчества уверен, испытывает каждый писатель. В чем, по-вашему, положительный смысл ответственности, о которой вы говорите? В том я считаю, что, отвечая за других, перестаешь излишне заботиться о собственном благополучии, обретаешь чувство достоинства, мужества, иными словами, больше, чем когда бы то ни было, ощущаешь себя человеком. А каким вы представляете себе идеального читателя? Настоящий читатель не идеальный, таких, по-моему, не бывает. Каким я его представляю? Это человек, ждущий чуда и готовый к чуду, которое происходит в тот момент, когда он, читатель, оказывается способным смотреть на себя другими глазами. Он обязательно счастливый человек, потому что открыл себя, величайший дар природы в себе, талант сопереживания, талант человечности. И если это порой случается, значит книга сделала свое дело. стала мыслью, чувством, мечтами и поступками других людей. Значит, в чем-то она сможет, их усилиями, их волей, изменить мир к лучшему. А в этом долг писателя. 1978 год